Глава 3. Подземный бивуак. Первая волна паники, охватившая Москву, улеглась. Но приближалась вторая, сокрушающая, как цунами, ростом в десять этажей. Запомнившееся потом надолго 16 октября 1941 года. В промежутке между этими волнами, в сравнительно спокойную ночь наше повествование снова приблизилось к станции метро Площадь Маяковского.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 Привычно, как в мирное время, светились надписи: "Стойте справа, проходите слева", "Держитесь за перила", название станций: "Белорусская", "Динамо", "Аэропорт", "Сокол", "Площадь Свердлова", "Пересадка на Охотный ряд", "Библиотека имени Ленина", "Дворец Советов", "Парк культуры имени Горького".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 Товарищ Сталин просил передать вам горячий привет, товарищ генерала сказал Молотов. Он следит за каждым моментом в развитии ситуации и готовит ключевую встречу Совета обороны с командующими фронтов и армий. Пока что мы должны решить текущие оперативные задачи. «Врет, скотина, подумал Жуков. Ни одна складка на его лице не изменила общей твердокаменной диспозиции.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 то по членам политбюро прошел какой-то алюминиевый шелест, карта к которой подошел Жуков, представляла не центральные области, а попросту Подмосковье, то есть ближайшие подступы. Слепо отсвечивающие Пенснеберее следовала за его указкой, указка уперлась в Можайск. После захвата Калуги танки Гудериана выходят на Можайск, начал говорить Жуков с полным бесстрастием, как будто на лекции в военной академии. В районе Ярославцы нам удалось собрать группу войск из состава 43-й армии. В нее входит 110-я стрелковая дивизия, 17-я танковая бригада, Подольское пехотная и Подольское пулеметно-артиллерийское училище, два батальона запасного полка. Здесь мы еще держимся хотя моральное состояние войск оставляет желать лучшего. Солдаты деморализованы бесконечными налетами пикировщиков Штукас. У Кагановича при этих словах на мгновение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 Наши танки не выдерживают ни малейшей встречи с немецкими Т-3, не говоря уже о Т-4. Тридцать ок пока очень мало. КВ мы вообще не видим на фронте. Это замечание было прямым пинком в затырок танк КВ Клим Ворошилов, был, разумеется, его любимым детищем. Самое же ужасное состоит в резкой нехватке кадрового командного состава.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 Ему хотелось усмехнуться прямо в эти страшные стеклышки, но он вообще-то не очень умел усмехаться. Главный вопрос сейчас стоит не перед нами, а перед Гудырианом, подумал он. Хватит ли у него горючего еще на 2 недели, чтобы взять Москву?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 В общем, товарищу положение у нас очень серьезное, если не сказать отчаянное. Он положил указку, вернулся, отстучав шесть раз сапогами по плитам к столу, сел и добавил, но все ж таки пока еще не безнадежное. Минуту или две царило молчание. Члены политбюро, как всегда, боялись друг друга.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 Жуков вдруг почувствовал прилив какого-то мрачного вдохновения. Может быть, упоминание Бородина была тому причиной, а может быть, все, что накопилось за последние недели, все унижения перед чуши силой и дикое желание отвратить неотвратимое, но он вдруг отбросил все околичности, через которые всегда приходилось пробираться на встречах с высшими партийцами, решил взять все совещание в свои руки и заговорил почти диктаторским тоном.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 Жуков продолжал: Необходимо как можно быстрее обеспечить подход свежих соединений с Урала и из Сибири. Однако для организации этих соединений в боеспособной части, как впрочем и для всей последующей кампании, мы должны резко, я подчеркиваю, одномоментно увеличить число высших и средних кадровых командиров, и я прошу об этом немедленно доложить товарищу Сталину.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 железному наркому и прямо как бы предполагалось в кожаном фартуке раннего капитализма вырваться из-за кулис с кувалды в руках и над всем этим собранием висела на постаменте голова футуриста и вздымались к еще различимым куполам стальные колонны советской утопии и только лишь временами казалось что сквозь все толщи земли и бетона